Партизаны двинулись в путь следующим утром, ещё до рассвета. Они шли в полном боевом порядке, прикрытые по бокам разведчиками. Правительственный войска редко спускаются в ущелье, но мы всегда готовы к бою, когда бы они ни появились, пояснил Макнимур. Их ждёт тёплая встреча. Те со смотрела, как говорит Ниммур. Собственно, она почти не сводила с него глаз все утро, а теперь прошептала Роэн. Он великий человек, способный объединить нашу землю впервые за тысячу лет. Я чувствую себя ничтожеством в его присутствии, но также снова ощущаю молодость, полную радости и надежды. Путь к монастырю занял все утро. Когда впереди показалась река Дандера, Мэк Немур отвел своих людей в сторону от тропы, в густые кусты, послав вперед одного разведчика. Через час тот вернулся с послушниками из монастыря. Каждый из них нёс большой свёрток на голове. Они почтительно приветствовали Мека и отдали свёртки его людям, а потом отправились обратно по тропе в ущелье Аббая. В свёртках оказались монашеские шаммы, покрывала и сандалии. Люди Мека переоделись в ношеную и нестерильную одежду, чтобы не вызывать подозрений, оставив только пистолеты. Все остальное они спрятали в пещере в известняковом утесе и приставили стражу. Последние несколько миль по пути к монастырю прошли уже монахи, радостно встреченные с собратьями. Здесь Николас и женщина расстались с Мэком, отправившись с крутой тропой в фиговую рощу. Там их ждал злой и расстроенный Борис, который будто мерил лагерь шагами. «Какого черта ты шлялась незнамо где, женщина?» рякнул он на Тессе. «Небось, трахалась, с кем попала всю ночь, а?» «Вчера вечером мы заблудились». Принялся излагать Николас заранее обговоренную с Мэком Немуром историю. Ее придумали, дабы держать в секрете присутствие поблизости отряда партизан. Борису не стоило доверять. Сегодня нас нашли монахи из монастыря и помогли вернуться. «Значит, ты великий охотник и следопыт?» — прорычал Борис. «И я тебе совсем не нужен, так?» «А ты ведь потерялся, англичанин!» «Теперь мне ясно, почему ты хочешь охотиться только на Дик-Дика!» Русский безрадостно засмеялся и снова посмотрел на Тессе бледными мертвыми глазами. «С тобой я позже поговорю, женщина. Иди, присмотри за едой!» Несмотря на жару, Николас и Роин проголодались. Вскоре Тесса смогла организовать холодный ленч под тенистыми ветвями фиговых деревьев. Николас отказался от предложенного Борисом вина. Сегодня я снова хочу отправиться на охоту. Я уже потерял почти целый день. Наверное, мне надо держать тебя за руку, англичанин, чтобы ты опять не потерялся. Спасибо, приятель, но я думаю, что справлюсь один. За едой Николас столкнул Роин локтем в бок. — Прибыл твой поклонник, — проговорил он и кивнул головой в сторону нескладной фигуры Тамра. Мальчик тихонько подкрался к лагерю и сидел около кухни. Как только Роен посмотрел на него, он идиотски восторженно улыбнулся, потом кивнул головой и весь изогнулся от робости. "Сегодня я не пойду с тобой", негромко сказала Роен, когда Борис отвернулся. Думаю, между ним и Тессо будет ссора. Я хотела бы остаться с ней. "Возьми с собой Тамру". Право слово, удивительно привлекательная альтернатива. Я ждал этого момента всю жизнь. Продолжая ворчать, Харпер взял ружье и рюкзак и поманил за собой мальчика. Тамра оглянулся на Роин, но она была в своей хижине. Наконец он неохотно пошел за Николасом вдоль долины. — Отведи меня на другую сторону реки, — велел англичанин мальчику. — Покажи, как добраться до страны, где живет священное животное. При этой мысли Тамра приободрился и затрусил вперед, ведя Николаса по висячему мосту над розовыми скалами. Они шли по тропе около часа, но та становилась всё хуже и хуже, пока не закончилась на неровной каменистой площадке среди скал, порядком разрушенных дождями и ветром. Несколько не смыщаясь с тамры, нырнул в колючий куст, и ещё около 2 часов они пробирались, пересекая скалистые отроги и заросшие терниями ложбины. — Теперь я понимаю, почему ты повел Роин другим путем, — проворчал Николас. Его голые руки ссарапали шипы, а штаны были порваны во многих местах. И все же он умудрился запомнить путь. Отныне Харпер знал, что сможет добраться сюда без особого труда. Наконец они поднялись на еще один гребень, и Тамре остановился, указывая куда-то вниз. Там виднелись скалы над пропастью и небольшая полянка, на которой пасся Дик-Дик. Николас даже узнал колючее дерево на другом берегу реки, дандеры, под которым они сидели, когда их неожиданно окружили люди мекка. Он передохнул пару минут и позволил себе сделать несколько глотков из фляги, передав её потом Тамре. В конце концов этот парень-монах, размышлял англичанин. Вряд ли у такого чертёнка спит верно. И всё же он тщательно вытер горлышко, когда мальчик вернул флягу. Перед тем как начать спуск, Николас осмотрел ружьё, тщательно протёр линзу прицела, потом навёл его на камень размером примерно с дик-дика у подножья склона, выставив самое маленькое увеличение. Теперь он был готов быстро стрелять с небольшого расстояния в густых кустах. Удовлетворённый Харпер зарядил оружие, поставил его на предохранитель и поднялся. "Держись за мной", велел Николас мальчику. "И делай как я". Он принялся спускаться по склону, часто останавливаясь и осматривая кусты по обе стороны. Добравшись до родника, из которого вытекал ручеек, Николас изучил мягкую влажную землю. Сюда приходили на водопой многие звери и птицы. Англичанин узнал следы куду и бушбока, но среди них встретились и крохотные отпечатки сердцевидных копыт намеченной жертвы. Харпер двинулся дальше и возле куста заметил горку навоза, который дик-дик отметил свою территорию. Всякий раз, как маленькая антилопа приходила сюда, кучки добавлялись новые шарики размером с крупную дробь. Охота полностью захватила Николаса. Прежние неудачи только подстегивали его стремление быть внимательнее и осторожнее. Он сосредоточился так, будто шел по следам льва, готового растерзать человека. Баранет продвигался вперед шаг за шагом, думая, куда поставить ногу, чтобы не зашуршать листьями или не хрустнуть веточкой. Взгляд обшаривал окрестности, подмечая любое движение в кустах. Животное выдало шевельнувшееся ухо. Дик-дик стоял неподвижно, словно вырезанное из дерева наполовину в тени, и пестрая шкурка сливалась с сухими ветками. Одно легкое движение — и все. Зверёк был так близко, что Николас видел, как яркий глаз, похожий на полированный оникс, отражает свет, а длинный нос обеспокоенно шевелился. Дик-дик чуял опасность, но не мог понять, откуда она грозит. Николас медленно-медленно поднял ружьё. Через объектив он видел каждый волосок шерсти между ушами и маленькие чёрные рожки. Охотник навёл оружие на точку между шеей и головой. Ему хотелось минимизировать повреждение шкурки, чтобы легче потом было сделать чутчело. Вот священное животное. Да будут благословены Бог и Иоанн Креститель, воскликнул мальчик рядом с ним и упал на колени, молитвенно сложив руки. Дик дик исчез из поля зрения бурым ветром, и только шелестение кустарника отмечало его путь сквозь заросли. Николас опустил ружьё и посмотрел на послушника. Тот всё ещё стоял на коленях, распевая хвалы и молитвы. Чудесно. Кажется, озеро Роан тебе приплачивает, сказал он по-английски, потом схватил мальчика и рывком поднял его на ноги, переходя на арабский. Оставайся здесь. Не шевелись. Не говори. Если прочитаешь хотя бы ещё одну маленькую молитву до того, как я вернусь, я лично ускорю твой путь к святому Петру у дверей рая. Понял? Харпер двинулся в путь один, Но маленькая анцелопа была на стороже. Николас видел её ещё дважды, но та лишь проносилась по кустам, не давая возможности прицелиться. Англичанин высказал мальчику из монастыря немало упрёков, слыша тихий звук копыт по сухой земле, удаляющийся в непролазной заросли. В конце концов он был вынужден махнуть на охот рукой. Они с тамра вернулись в лагерь после наступления темноты, когда Николас вступил в круг света костра. Ройна вышла ему навстречу. «Что случилось? Видели дик-дика? Не спрашивай. Лучше узнай все у своего сообщника. Он спугнул его. Должно быть, тот все еще бежит». «Тамра, ты молодец, и я тобой горжусь», — заявила она. Мальчик вел себя, как щенок, которого похвалили. Удаляясь по тропе к монастырю, он хихикал, размахивал руками от радости. Ройна была так довольна исходом охоты, что собственноручно налила Николасу виски и принесла стакан... К костру, у которого охотник устал, опустился на землю. Англичанин сделал глоток и его передернуло. — Никогда не давайте трезвеннику наливать вам выпивку. С такой тяжелой рукой тебе надо было податься в кузнецы или метать бревна. Несмотря на ворчание, Николас сделал еще один осторожный глоток. Она села рядом, вертясь на месте от возбуждения. Однако Харпер не сразу заметил, что его спутница хочет поделиться с ним новостью. Ну что такое? Кажется, тебе не терпится что-то рассказать. Она бросила осторожный взгляд на Бориса, сидящего по другую сторону костра, и понизила голос, заговорив по-арабски. Мы с Тессо ходили сегодня в монастырь к Мяку Нимуру. Тесса попросила меня пойти с ней, чтобы Борис Ну, в общем-то, понимаешь, о чём я? Примерно представляю. Ты была её компаньёнкой. Николай сделал ещё один глоток о виски, и резко выдохнул, едва не закашлявшись. Ну же, — подбодрил он, Роин хрепловат. — Сначала, пока я не оставила их вдвоем, мы обсуждали праздник Тимкат. На пятый день аббат несет табот в ущелье. Мек говорит, что к воде ведет тропа. — Да мы тоже это знаем. Здесь начинается самое интересное. Все отправляются в процессии к реке. Все. Аббат, все священники, послушники, верующие, даже Мек и его люди. Все идут вниз и проводят ночь у воды. Монастырь стоит пустой целые сутки, пустой. Там никого нет. Никко посмотрел на Роен поверх стакана, начиная улыбаться. "Действительно интересно", признался он. "И не забудь, я иду с тобой", сурово заявил Роен. "Даже и думать не смей оставлять меня в лагере". Вечером после ужина Николас снова зашел в домик Кройен. Это было единственное место в лагере, где их никто не мог подслушать и где легко было остаться одним. На сей раз Харпер не стал совершать ошибку и садиться к ней на кровать. Она сидела на краешке, а он пристроился на стуле напротив. «Перед тем, как начать планировать операцию, я хочу тебя кое о чем спросить. Ты подумал о последствиях?» «Ты имеешь в виду, что будет, если нас поймают? По меньшей мере, нас выгонят из ущелья». Абат пользуется большим авторитетом. В худшем можно ожидать физического нападения. Это одно из самых священных мест в их религии, не стоит недооценивать этот факт. Мы затеили очень опасное дело. Может дойти до ножа под ребро или какой-нибудь дряни в деде. Кроме того, мы поссоримся с Тессо, она очень религиозна, добавила Роин. И что ещё важнее, мы скорее всего разели Мека не Мура. При этой мысли Никлсу становилось грустно. Не знаю, что он сделает, но вряд ли наша дружба выдержит такое испытание. Они помолчали, обдумывая возможную цену за теи. Наконец, Николас нарушил тишину. Кроме того, подумала ли ты о своей собственной позиции? В конце концов, это и твоя церковь тоже. А мы собираемся чуть ли не осквернить её. Ты же верующая крестьянка. Сможешь ли простить себе такой поступок? Я подумала об этом, созналась Роен. И хотя не очень рада такому положению вещей, это всё ж не моя церковь, это другая ветвь коптской церкви. Тебе не кажется, что ты оправдываешься? В египетской церкви не запрещается входить даже в самые священные части храма. Лично я считаю, что запрет обата меня не связывает, а как верующая христианка, я имею право входить в любое помещение собора. И кто-то ещё говорил, что мне надо было стать юристом, пресвистнул Николас. Пожалуйста, перестань, Ники. Не стоит шутить над этим. Я знаю одно. Надо попасть туда, не взирая ни на что. Даже если при этом оскорбиться Тесса Мек и всё священство, я сделаю это. Ты могла бы не принимать в этом участие и дать всё сделать мне. В конце концов, я старый язычник. Мои шансы на спасение нельзя ухудшить, поскольку они равны нулю. Нет, возразил Роен. Если там есть надпись или что-нибудь в этом духе, мне надо увидеть её. Ты хорошо читаешь иероглифы, но всё же не как я. И не знаешь иротический шрифт. Я специалист, а ты лишь одарённый любитель. Я нужна тебе, и пойду вместе с тобой. Хорошо? Так да решили. Подтожил Харпер. Начнём составлять план. Лучше написать список нужных вещей: фонарик, нож, фотоаппарат Polaroid. Художественная бумага и мягкие карандаши, чтобы снимать копии любых надписей, добавила Роэн. Чёрт! "З досадой воскликнул Николас: "Я и не подумал их и взять с собой. Видишь, о чём я говорила? Любитель, а я взяла". Они проговорили до поздно, и наконец Харпер бросил взгляд на наручные часы и поднялся. Полночь давно миновала. Я могу превратиться в тыкву в любую минуту спокойной ночи. До праздника, когда табот понесут к реке, остаётся 2 дня. Нам нечем заняться до этого момента. Что ты собираешься делать? Завтра я вернусь за проклятым Бэмби." Он уже дважды умудрился оставить меня в дураках. Я пойду с тобой, твёрдо заявила она, чем доставила Николасу немалое удовольствие. Но там ры мы с тобой не возьмём, предупредил англичанин, выходя за дверь. Маленькое анцело по выступило из тени колючего кустарника на свет, и в раннем утреннем свете блеснула её шелковистая шкурка. Она не торопясь шла по узкой полянке. Николас часто дыша от возбуждения наводил на неё прицел. Казалось, смешно волноваться, охотясь на такого маленького зверька, но предыдущие неудачи обострили желание достичь успеха. Кроме того, им руководила особая страсть, ведомая только настоящим коллекционерам. Потеряв Розалинду и девочек, Николас направил всю свою энергию на расширение коллекции в Куэнтон-парке, поэтому Дик-Дик стал неожиданно значить так много. Харпер положил палец на спусковой крючок, хотя не собирался стрелять, пока зверек не остановится. Онтило пошла медленно, но всё же существовала возможность промаха. Ему надо было попасть особенно точно, чтобы как можно меньше повредить шкурку и моментально убить животное. Для этой цели Николас зарядил ригби цельными металлическими пулями, которые не разрываются при попадании, оставляя широкие отверстия. Эти твёрдые пули пробьют в шкурке маленькую дырочку диаметром с карандаш, которую таксидермист в музее сумеет как следует замаскировать. Нервы охотника натянулись еще сильнее, когда Николас понял, что Дик-Дик не собирается остановиться на полянке, а идет к густому кусту на противоположной стороне. Значит, это последний шанс подстрелить его. Баронет отверг искушение выстрелить по движущейся мишени, и чтобы снять палец со спускового крючка, потребовалось огромное усилие воли. Антилопа добралась до стены из колючей поросли, Но за мгновение перед тем, как исчезнуть, неожиданно остановилась и сунула голову в один из низких кустов. Стоя боком к Никлусу, она начала щипать листики. Глава оставалась скрытой, так что в неё стрелять было никак нельзя, но плечо торчало наружу. Охотник видел контур лопатки, подсияющей красно-коричневой шкуркой. Выстрелить в сердце дик-дика было совсем несложно, надо лишь целиться пониже плеча. Николас неторопливо навел прицел на нужную точку и мягко нажал на спусковой крючок. В тяжелом душном воздухе прогрохотал выстрел. Маленькая антилопа высоко подпрыгнула и помчалась со всех ног. Пуля ударила подобно рапире, не сбив животное с ног, а пустив в голову дигдиг, понесся прочь, как обычно делают подстреленные в сердце. Он был мертв, но бежал на остатках кислорода в крови. Нет, только не туда, сവിчал Николас, вскакивая на ноги. Зверёк мчался прямо к краю пропасти. Наконец он прыгнул вперёд и кувыркаясь на лету исчез из виду, падая вниз на две сотни футов в ущелье Дендеры. Вот ведь невезуха. Англичанин выскочил из-за куста, за которым они прятались, и подбежал к краю. Роин последовала за ним. Оба принялись вглядываться в бездонную пропасть. "Вон он", указала она. "Вижу". Кивнул Николас. Тело лежало прямо под ними, выброшенное на каменный островок в середине реки. Что ты собираешься делать, спросил Роен. Спуститься и достать его? Харпер выпрямился и отступил от края. К счастью, ещё довольно рано. У нас хватит времени закончить работу до темноты. Мне придётся сходить в лагерь за верёвкой и помощниками. Они вернулись после полудня вместе с Борисом и его следопытами, прихватив четыре бухты нейлоновой верёвки. Николас заглянул в пропасть. Я облегчённо вздохнул. Что ж, тело ещё там. Мне всё это время представлялось, как его уносит вода. Он принялся наблюдать за охотниками, разворачивающими верёвку и раскладывающими её по поляне. Понадобится две бухты, чтобы спуститься вниз, оценил расстояние англичанин, проверяя, как завязан узел соединяющей верёвки. Потом он принялся измерять глубину, спустив связку со скалы, пока она не коснулась воды. После этого Харпер вытащил ее и померил руками. «Тридцать морских сожжений, сто восемьдесят футов. Я не смогу залезть обратно», — сказал он Борису. «Вам и вашим людям придется вытаскивать меня». Николас закрепил конец веревки узлом на стволе одного из колючих гибких деревьев, которое тщательно испытал на прочность, заставив четырех охотников навалиться на него изо всех сил. «Довольно», — заявил Харпер. снял с себя всё лишнее, оставшись в рубашке и шортах и стянул тяжёлые ботинки. На краю обрыва он развернулся и отклонился назад, держа верхний край верёвки на плече, а нижний, пропустив между ногами, как делают альпинисты. Что ж, лечу на крыльях молитвы, сказал Николас и спрыгнул спиной вперёд в пропасть. Он контролировал спуск, постепенно вытравливая веревку через плечо, притормаживая, вращаясь, раскачиваясь как маятник и отталкиваясь от скалы обеими ногами. Так он быстро продвигался вниз, пока не коснулся воды ногами, где течение подхватило его и закрутило. Харпер был в нескольких ярдах от выступа, на котором лежал мертвый Дик-Дик, Англичанину пришлось опуститься в воду, проплыть это расстояние, зажав кончик верёвки в зубах и делая невероятно сильные и гибкие, чтобы его не унесло вниз по реке. Николас вылез на островок, перевёл дыхание и только потом залюбовался прекрасным маленьким существом, которое он убил. Глади прекрасную шкурку зверька и рассматривая красивую голову с длинным носом, охотник почувствовал знакомую меланхолию и вину. Однако времени на сожаление и муки совести не оставалось. Он поднял дик-дика, надежно связал все четыре ноги, закрепил узлом, и когда поднял голову, увидел, что Борис смотрит на него. «Тащите!» — закричал Харпер, и трижды потянул за нижний конец веревки, как договаривались. Снизу следопытов видно не было, но провис исчез. Дик-дик постепенно оторвался от острова и рывками начал подниматься наверх вдоль стены. Николас с волнением наблюдал за этим. Что-то заело, когда зверька подняли на две трети, но потом движение продолжилось. Наконец Дик-Дик исчез из виду, и через некоторое время веревка снова начала спускаться. Борис предусмотрительно привязал к ее концу круглый камень размером с человеческую голову. Русский наблюдал за спуском, слегка свесившись с обрыва и подавая знаки своим людям. Когда привязанный камень коснулся воды, Николас не смог до него дотянуться. Борис принялся раскачивать веревку, пока англичанин не схватился за нее. Сделав широкую петлю и затянув её на уровне подмышек, Булинем Харпер посмотрел на Бориса. "Тяните!" крикнул Николас, трижды потянув за узел. Его подняло в воздух и начало крутиться и дёргать. Постепенно смыкающиеся стены ущелья приблизились к Харперу. Он оттолкнулся от камня босыми ногами и перестал наконец вращаться. Ему оставалось подняться на какие-нибудь 50 футов, когда подъём неожиданно прекратился. Николас повис, беспомощно болтаясь рядом с каменной стеной. Что происходит? крикнул он Борису. Проклятая верёвка застряла, заорал тот в ответ. Ты видишь, где это случилось? Николас поднял голову, увидел, как кручёный нейлон застрял в вертикальной трещине в скале. Должно быть, той же самой, что и два не помешало дигди куда достичь верха. Вес Харпера был раз в 5 больше, чем у маленькой антилопы, и верёвку заклинило куда сильнее. Он висел в воздухе на высоте сотни футов. Попробуй раскачаться и освободиться, крикнул ему Борис. Ангелион послушно оттолкнулся от скалы и потянул за верёвку, пытаясь вытащить её из трещины. Он старался изо всех сил, пока пот не затекал в глаза, а петля не врезалась в подмышки. Бесполезно, ответил он Борису. Попробуйте вытащить грубой силой. Последовала заминка. А потом нейлон выше трещины натянулся до предела, потому что за верёвку взялись пятеро мужчин. До Николаса доносились голоса охотников, которые тянули по команде. Конец веревки не двинулся с места. Она застряла как следует, и вытащить ее не представлялось возможным. Николас посмотрел вниз. Поверхность воды казалась существенно дальше, чем жалкая сотня футов. — Скорость свободного падения человеческого тела 150 миль в час, — напомнил себе Харпер. — При такой скорости вода будет мало отличаться от бетона. — Но я же не успею настолько разогнаться при падении, верно? Англичанин снова поднял голову. Люди наверху продолжали тянуть. В этот момент одна из жил нейлоновой верёвки перерезалась об острый край и начала распускаться, подобно длинному зелёному червю. Прекратить тянуть, завопил Никола Сверёв, корвётся. Увы, Бориса больше не было видно. Он отправился помогать охотникам, добавив ещё и свой вес. Првалась новая жила. Осталась только одна. Оно лопнет в любой момент, понял Николас. Борис стоит, тупой ублюдок, перестань тянуть. Русский так и не услышал его голоса. С негромким щелчком, похожим на хлопок пробки шампанского, третье и последнее жило лопнуло. Харпер полетел вниз, оторванный кусок верёвки болтался над головой. Вытянув обе руки над головой, чтобы выровнять полёт, Николас выпрямил ноги, вытягиваясь, чтобы войти в воду под прямым углом. Англичанин подумал об острове под ним. Минуют ли он алые каменные клыки или врежется прямо в них, переломав все кости в теле? Он не решился посмотреть, чтобы не нарушить положение в воздухе и не закувыркаться. Если бы Харпер упал в воду плашмя, то сломал бы ребра или позвоночник. Казалось, внутренности подступили к горлу от жуткой скорости полета, и последний раз, вдохнув, Николас вошел в воду ногами вниз. Сила удара ошеломила его, а она передалась по позвоночнику — до черепа. Зубы лязгнули. Перед глазами поплыли яркие пятна, река поглотила Харпера. Он пошёл ко дну, причём скорость была столь высока, что ноги стукнулись о дно. Колени подогнулись, и Баронету показалось, будто обе ноги сломаны. От удар он резко выдохнул и, поднимаясь к поверхности, чтобы глотнуть воздуха, с радостью осознал, что кости остались целы. Ник возвырнул, кашлял, отплёвываясь. Он понял, что едва-едва не попал на островок. Теперь же течение унесло его далеко.